Пожелай мне доброго пути. Где ты был, Шура? Почему так задержался? Ох, мамочка, прости, пожалуйста. Так уж вышло. С каждым днем Шура приходит все позже. Он чем-то встревожен, о чем-то все время сосредоточенно думает. О чем? Почему он не говорит мне? У нас не в обычае расспрашивать друг друга. Если хочешь поделиться тем, что у тебя на душе, скажи сам. Так оно и бывало всегда. Почему же сейчас он молчит? Что случилось? Что у нас может еще случиться? Может быть, пришло письмо из Гаев? Здоровы ли старики? Вот вернется сегодня Шура, и я сама его обо всем спрошу. И вдруг, убирая со стола, я нечаянно смахнула какой-то забытый листок, нагнулась, подняла. На листке рукой Шуры были переписаны стихи о водителе танка, Который, как капитан Гастелло, В последний миг повел на врага Свою охваченную пламенем машину. Вот он, по рытвинам крутым, Идет неудержимо, И вьются по ветру за ним Густые космы дыма. Он возникает тут и там, Как мститель в самой гуще, И настигает по пятам Идущих и бегущих. Дымится в поле снежный прах, На узком перекрестке трещат у танка на зубах обозные повозки. Он через рвы летит вперед, в глазах мелькают пятна, И землю ту, что он берет, он не отдаст обратно. Ты различишь его в огне по свету славы вечной, По насеченной на броне звезде пятиконечной. Я прочитала эти стихи и вдруг поняла то, о чем боялась подумать все это время. Шура уйдет, уйдет на фронт, и ничто, ничто его не остановит. Он еще ничего не сказал мне, ни словом не обмолвился, и ему еще семнадцати не исполнилось, но я знала, так будет. И я не ошиблась. Как-то вечером, вернувшись домой, я еще в коридоре услышала шумный разговор и, открыв дверь, увидела. Сидят в пятером Шура, Володя Юрьев, Володя Титов, Неделько и Юра Брауда. У каждого в зубах папироса. Комната полна табачного дыма. До этой минуты я никогда не видела, чтобы Шура курил. «Зачем это ты?» – спросила я только. «Нас сам генерал и то угощал», – быстро, словно решившись, ответил Шура. «Мы, знаешь, мы едем в Ульяновское танковое училище. Нас уже приняли». Я молча опустилась на стул. «Мамочка», — говорил Шура ночью, — подсев ко мне на кровать, «ты только пойми, ну, пожалуйста, чужие люди пишут тебе, мы будем мстить за Зою, а я, родной брат, останусь дома? Как же я посмотрю в глаза людям?» Я молчала. «Если тогда я не нашла слов, которые остановили бы Зою, какие слова найду я теперь?» 1 мая 1942 года Шура уехал. «Их не будут провожать», — сказал он про своих друзей. «И меня не надо, хорошо? А то им обидно станет, а ты пожелай мне доброго пути». Я боялась, что голос мне изменит, и только молча кивнула. Сын еще раз обнял меня, крепко поцеловал и вышел из комнаты. Дверь захлопнулась, и на этот раз я осталась совсем одна. А через несколько дней пришло письмо из Осиновых Гаев. «Умерла моя мать. Не смогла она пережить зойной гибели», – писал отец. Вести из Ульяновска Шура писал мне почти каждый день. Он попал со своими товарищами в одно отделение и, шутя, называл его ульяновским филиалом 10 класса 201 первой московской школы. На странице 223-й Размещена фотография. Александр Космодемьянский. Курсант Ульяновского танкового училища. «Эх, мама!» – писал он в одном из первых писем. «Ничего-то я не умею. Даже ходить в строю толком не умею. Сегодня, например, отдавил товарищу пятку. Командиров приветствовать тоже не умею. И меня за это по головке не гладят». Время шло. И в другом письме он писал. «Устаю. Не досыпаю». Но работаю как зверь. Уже хорошо изучил винтовку, гранату, наган. На днях мы ездили на полигон, стреляли из танка. Мои результаты для начала нормальные. По стрельбе из танка на дистанцию 400 и 500 метров из пушки и пулемета я поразил цели на хорошо. Ты теперь меня не узнаешь. Командиров очень хорошо приветствую и в ногу хожу, молодцом.